Двернувшись, он протянул мне черный галстук тяжелого узорчатого шелка. — Шикарная вещь! — похвалил я. — Еще из Парижа! Блэк окинул себя критическим взором. С этой черной тряпкой на шее я смахиваю на мартышку в цирке. — Не подходит же к костюму! — он недовольно уставился в зеркало. «Жуть — Жуть! Темный костюм подошел бы больше. — Вы считаете? Может быть... Чего только не сделаешь, чтобы заполучить свою же собственность из лап мертвеца и его наследничков. Реджинальд Блэк снова вышел и вскоре вернулся. На сей раз на нем был скромный темно-серый костюм в тончайшую белую полоску. — На черный я все-таки не смог решиться, — объяснил он. И загадочно добавил, — у меня тоже есть своя гордость. В конце концов, я... Не о Дюране втором иду скорбеть, а свою картину спасать. Покойник был еще дома. Правда, лежал Дюран второй уже не в своей спальне, а в роскошном зале этажом ниже. Нам преградил дорогу слуга. — У вас есть приглашение? — Что? — переспросил Блек растерянно, но надменно. — Приглашение на гражданскую панихиду. — А когда она начнется? — спросил я. — — Через два часа. Вот и хорошо. Экономка здесь, она наверху. В этот миг к нам приблизился мужчина, по виду смахивавший на буйвола, но в траурном костюме. — Вы хотите видеть покойного? — спросил он. Реджинальд Блэк уже открыл рот, чтобы отказаться, но я вовремя подтолкнул его локтем и спросил, а мы еще успеем? — Конечно. Времени вполне достаточно. От буйвола попахивало хорошим виски. «Покажите господам дорогу», — приказал он слуге. «Кто это был?» — спросил Блэк слугу. «Господин Расмусен, родственник господина Дюрана Второго». Так я и думал. Слуга оставил нас на подходе к большому, но почти безлюдному залу с двумя лавровыми деревцами у дверей. Внутри, прислоненные к стенам, дюжинами красовались венки, а на полу стояли вазы с розами всевозможных цветов и оттенков — Но с преобладанием белых. Невольно мне вспомнился Эмилио, зеленщик и цветочник из магазинчика напротив гостиницы Мираж. Если у него есть связи с похоронным бюро, которое переправляет Дюрана второго в крематории, сегодня вечером у него будет много очень недорогих роз. С какой стати мне глазеть на труп, который хотел меня надуть? шипел Реджинальд Блэк. Я не молиться сюда пришел, а забрать своего ренуара. Молиться не обязательно. От вас требуется лишь дипломатично склонить голову и подумать о том, что портрета мадам Анрио нам больше не видать. Тогда, быть может, вы даже сумеете пустить слезу. В зале было человек двадцать. Почти сплошь старики и старухи. Лишь несколько детей. На одной из женщин была черная тюлевая шляпа с черной вуалью. Она не спускала с нас недоверчивого взгляда и смахивала на билетершу при вратах смерти. Почему-то при виде ее я вспомнил новую любовь Лахмана, кассиршу из кинотеатра, любительницу шартреза. Посреди этих явно скучающих людей Дюран II лежал с закрытыми глазами, точно восковая кукла который уже нет дела до всей этой суеты. Он казался маленьким, куда меньше, чем запомнился мне при встрече, и был похож на старого, уставшего от жизни ребенка. В соответствии со странным ритуалом похорон, в коротеньких пальцах уснулой акулы Капитала был зажат крест. Цветы благоухали одуряюще, словно их вдвое больше, чем было на самом деле. Реджинальд Блэк смотрел на Дюрана второго очень пристально. Работал кондиционер, что придавало помещению еще большее сходство с моргом. Но ни одной из картин, собранных Дюраном вторым, в зале не было, и я и Блэк сразу же это заметили. А теперь в атаку! Пробормотал Блэк. Берем в оборот Расму сына. Сперва окунемку. Хорошо. Никто больше не пытался нас останавливать. Откуда-то издали доносился звон бокалов. Не иначе где-то поблизости бар. Мы направились к лестнице. Лифт вон там, — показал уже знавший нас слуга. На лифте мы поднялись на этаж, который был уже мне знаком. К немалому моему изумлению экономка встретила меня как старого приятеля. Он умер, — всхлипнула она. — Опоздали вы. Не иначе вы хотели с ним насчет картины поговорить? — Да, хотели. — Картину я принес на просмотр. Она принадлежит господину Реджинальду Блэку. Мы хотели бы сразу же ее забрать. Где она? — В его спальне. Там еще не прибрано. Ни слова не говоря, я направился в спальню. Дорогу я помнил. Блэк решительно шагал рядом, следом за нами всхлипывая семенилая экономка. — Вот и наша мадам Анрио, — сказал я в дверях, — висит возле самой кровати. Блэк сделал два решительных шага вперед. Мадам Анрио встретила его своей нежной улыбкой. Я окинул взглядом опустевшую комнату на стенах, которой картины продолжали вести свою отдельную таинственную полную радости и света жизнь, такую далекую от смерти. Неожиданно шустрая экономка последовала за Блэком и загородила собой Ренуар. стоп, сказала она. — Прежде чем мы ее снимем, надо у господина Расмуссона спросить. — Но ведь это моя картина, вы сами знаете. — А все равно у господина Расмуссона спросить надо. Реджинальд Блэк весь затрясся. Казалось, еще немного, и он просто отшвырнет экономку но он совладал с собой хорошо, — кротко сказал он, — зовите господина Расмусона.